Чёрный негодяй упал на колени, ползал в пыли у её ног и о чём-то её умолял. Я слышал только часть того, что он говорил. Было видно, что он находится в сильнейшем возбуждении, но боится повысить голос. «Я спас бы тебя, отмотая Шанга», — долетели до меня его слова. «Ты знаешь, какую судьбу он готовит тебе. Разве ты не выберешь лучше меня, чем его?» «Я не выбрала бы ни одного из вас, даже если была бы свободна». — гордо ответила она. — А ты знаешь отлично, что я не свободна. — Ты свободна! — закричал он. — Твой муж умер! — Я не верю этому. Но даже если бы он и умер, и мне нужно было бы выбрать другого мужа, то я скорее предпочла бы растительного человека или большую белую обезьяну, чем Матайшанга или тебя, черный колод! — страстно вскричала она. Внезапно грубое животное потеряло всякую власть над собой. С проклятиями и ругательствами бросился турить на нежную женщину и сдавил ей горло своими грубыми пальцами. Туве взвизгнула и подскочила на помощь подруге. Я обезумел от ярости и начал так трясти перекладины окна, что вырвало их, как будто они были из тонкой проволоки. Я спрыгнул в сад, но был в 100 футах от того места, где черный душил мою Дею Торис. Одним прыжком очутился я возле них, молча оторвал я его цепкие пальцы от прекрасной шеи и также молча отбросил его на 20 футов от себя. С пеной у рта Турит вскочил на ноги и бросился на меня, как взбесившийся бык. «Желтокожий — Желтокожий! — визжал он. — Ты не знал, до кого ты посмел дотронуться своими нечистыми руками, но теперь ты узнаешь, что значит оскорбить перворожденного. Он бросился на меня, стараясь вцепиться мне в горло, но я сделал то же, что сделал когда-то в саду Иссы. Я пригнулся под его вытянутой рукой, и когда он пролетел мимо меня, нанес ему сильный удар в челюсть. И он сделал то же, что тогда в садах Иссы. Повернувшись кругом, как волчок, он подогнул колени и грохнулся к моим ногам. В эту минуту за мною раздался голос человека. Это был властный голос человека, привыкшего приказывать. Я обернулся и очутился лицом к лицу с гигантской фигурой желтого человека. Нетрудно было догадаться, что это был сам Солензий Ол. По правую руку от него стоял Матай и шанг. а за ними виднелись десятка-два стражников. «Кто ты?» — вскричал он. «И что значит, что ты ворвался в сад женщин? Я не помню твоего лица. Как ты вошел сюда?» Я совсем забыл, что принял личину желтого человека и готов был брякнуть, что я Джон Картер, но последний вопрос заставил меня вовремя опомниться, и я указал на вырванные перекладины верхнего окна. «Я — кандидат, желающий поступить в дворцовую стражу», — сказал я. «Я был заключен в башню в ожидании окончательного испытания. И из этого окна я увидел, как этот скот, — я указал на Турида, — напал на женщину. Я не смог устоять, о джедак, и равнодушно смотреть, чтобы такая мерзость произошла в твоем саду». Мои слова, по-видимому, произвели на него хорошее впечатление. Он обернулся и обратился к Деи и Тувии, и, когда они обе подтвердили мой рассказ, мрачно взглянул на Турида. Я видел, как глаза Матай Шанга злобно засверкали, когда Деи Торис говорила, что произошло между ней и Туридом. Когда она дошла до рассказа о моем вмешательстве...